Джонатан Свифт, 1667-1745, автор «Путешествий Гулливера», упоминание о нем в связи с финансовыми делами Ирландии вызывало воспоминания о скандале, разгоревшемся десятилетием ранее. В 1724-1725 году и тоже связанном с ценностью циркулировавшей в Ирландии монеты Тогда Свифт выступил серия анонимных памфлетов, письма суконщика, сыгравших значительную роль в проирландском решении этого вопроса. Его преподобие, настоятель Свифт, равно как оба их представителя в парламенте были с ними тоже. Настоятель изложил плачевные последствия, кое ожидают оное королевство, ежели монеты потеряют в ценности. Невзирая на выказанный ирландскими купцами родения, автор статьи в Дейли Адвертайзер за 10 мая, не только возлагает на них ответственность за ошибку, которую они допустили, подняв нашу гинею до 23 шиллингов, Луидор — до 30 шиллингов, а наш шиллинг — до 13 пенсов, но и утверждает, что их намерение —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 Тем не менее, автор допускает, что Гинею следует поднять, однако с разрешения властей и сразу в обоих королевствах, до 21 одного шиллинга шести пенсов, а шиллинг до 13 пенсов, чтобы подданные его величества могли торговать друг с другом и с соседями на равных. Небрежение к каковым обстоятельствам, он полагает, за громадную потерю для Великобритании. Суббота мая. Восьмого дня. Генри Джастиса из Мидл Темпла, Эсквайра, судили в Олд Бейли за кражу книг из библиотеки Тринити Колледжа в Кембридже. В свое оправдание Джастис сказал, что был в 1734 году допущен в упомянутый колледж студентам с привилегией обедать за высоким столом, в силу чего стал членом оной корпорации и мог располагать книгами как своей собственностью и, следственно, не может быть обвиняем в преступлении уголовном, в подтверждение чего Зачитал суду некоторые статьи из их устава и уложений. Однако же после многочасовых дебатов выяснилось, что он и Джастис был лишь пансионером или же жильцом, выражаясь словами устава, дарованного королем Генрихом VIII и королевой Елизаветой. Присяжные признали его виновным во вменяемом ему уголовном преступлении, что, с учетом смягчающих обстоятельств, влечет высылку в заморские колонии. Понедельник, мая 10-го дня. Будучи приведенным в суд для оглашения приговора, господин Джастис ходатайствовал перед судом заменить высылку за границу клеймлением руки. Во-первых... Ради благополучия его семьи по элику, высылка станет огромным ударом как для детей его, так и для его клиентов, с некоторыми из коих он имеет дела, каковые в настоящее время не уладить, а во-вторых, ради университета, ибо у него имеется множество принадлежащих оному университету книг, кое-какие вручены друзьям, а иные отправлены в Голландию, так что будь он выслан, он не сможет их возвратить.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 Пекаря из Айлингтона, Томас Тарлтон за кражу лошади, Даниэль Молден за кражу серебряной кружки, Джозеф Гланвин за кражу двенадцати носовых платков, Кристофер Фримен за кражу мокрого белья, Фрэнсис Оуэн за поджог на постоялом дворе, Белл на уорик Колларт и Гланвин помилованы. Смертная казнь заменена — высылкой в колонии. Четверг, мая, тринадцатого дня. Неизвестный господин пожертвовал тысячу фунтов в пользу общества распространения священного писания в чужих краях, тысячу фунтов в пользу бедных, тысячу фунтов в пользу корпорации сыновей духовенства для обедствующих вдов и пятьсот фунтов –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 Уповаем, полагаясь на великодушие его величества, что Сия Церковь будет все же избавлена от обидного для нее патронажа. Понедельник, мая 17-го дня. Сотня осужденных преступников прошествовала из Ньюгейтской тюрьмы в Блэкфрайерс, откуда на закрытом лихтере была доставлена на борт корабля, стоящего в Блэквелле. Однако же, поверенные в делах Риток, а также господа Рапхетт, Воган и Берт отправились в Блэкуэлл в наемных экипажах. В другом ехали Генри Джастис, эсквайр, младший барристер и Джонатан Форвард, эсквайр. Эти пятеро знатных особ были размещены в капитанских покоях, каковы они наполнили в изобилии, бравиантам и прочим на время вояжа и странствий. Четверг, мая 20-го дня. Его Величество посетили заседание Палаты Лордов и дали королевскую санкцию на принятие акта, наделяющего Его Величество полномочиями, сделать заем на 600 тысяч фунтов, дабы выполнить миллион ежегодных выплат компании Южных морей. Акта о натурализации ее королевского высочества принцессы Уэльской, о строительстве моста через Темзу в районе Вестминстера, о продлении действия пошлин на гербовую бумагу и прочее, на усиление действия законов, препятствующих импорту рыбы иностранцами и ратующих за вящую сохранность мальков амаров у побережья Шотландии. Касаемо акта о предотвращении взяточничества –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 освобождающий от ответственности лиц, повинных в законопреступлениях, учиненных во имя обеспечения доходов таможенных и акцизных и во имя соблюдения закона в будущем, после чего Его Величество обратились к парламенту с тронной речью, о кое смотри страницу 236, и затем объявили перерыв в работе оного парламента до 29 июля. В пожаре, вспыхнувшем в Солодовне, в Стоуне, Стратфорде, графство Нортгемптоншир, сгорели дотла более 50 домов. Суббота, мая второго дня. Господин Пикеринг, заключенный в Ньюгейтскую тюрьму за обещанное,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 конвокации присудил степень доктора права Джону Айвори Талботу Эсквайру, рыцарю графства от Уилтшера, сэру Уильяму Керрию Баронету, рыцарю графства от Корнуола и Томасу Мастерсу Эсквайру, члену парламента от Систера, в знак признательности за деятельное их противодействие «Квакерским биллем о десятине и праве мертвой руки». В системе, предшествовавшей парламентаризму, рыцари графств, представлявшие свои территориальные единицы, входили в Королевский совет наряду с представителями аристократии. Превратившись в 1295 году в парламент, совет передал ему свою представительскую структуру. Каждое графство посылало в парламент по два рыцаря. Когда парламент в царствовании короля Эдуарда III приобрел современную двухпалатную структуру, рыцари графств стали членами Нижней палаты. Парламентская реформа 1832 года увеличила число рыцарей до шести. «Право мертвой руки». Законодательная норма, позволяющая устранить личное владение собственностью путем вечного вверения ее в какой-либо корпорации, исторически в Англии к числу таких корпораций, принадлежала церковь, а также университеты. Показания Доркас Хеллер. Под присягой, взятой на допросе июля, Тридцать первого дня в десятый год правления монарха нашего Георга Второго, милостью Божьей, короля Великобритании, Англии и прочее. Отруду семнадцать лет. Местная уроженка-девица. Прислуга за все у мистера и миссис Паддикум. В. Хозяин объяснил, зачем вас призвали? О. «Да, сэр». «В. Знаете, что вы под присягой, как в суде?» «О». «Знаю, сэр». «В. Говорите только правду. Слова ваши записываются?» «О. Как на духу, сэр». «В. Прекрасно. Взгляните на портрет. Вы узнаете господина, коему в последний день минувшего апреля прислуживали в сей самой комнате?» «О». «Да, сэр». «Кажись, он...» В. Точно Если сомневаешься, скажи, дочка. Зато тебя не накажут. О. Он самый. В. Хорошо. Ужин, господам, подали вы? О. Да, сэр, кушанье и прочее. В. Но ведь обычно о приезжающих заботятся их собственные слуги, не так ли? О. Как кто пожелает, сэр? Гости нечасты. В. Стало быть, особых распоряжений не было? О. Никаких, сэр. В. Меж собой господа говорили? О, мы ничего не слыхали, сэр. В. Вы были в комнате, пока они трапезничали? О, я осталась, сэр, но меня выпроводили, как только подала кушание. В. Они сами себя обслуживали? О, да, сэр. В. Что-нибудь странное в них заметили? О, что, сэр? В. Вот я и спрашиваю. Припомните, выказывали они беспокойство, нетерпение остаться одним? О, просто выслали и только. Сказали, дурно отобедали. В. Желали спокойно поужинать? О, да, сэр. В. Что они заказали? О, яичницу с беконом, гороховую болтушку с луком и мятой и молочный пудинг. В. Все съели? О, да, сэр. Начисто подмели. «В. Держались они. Дружески? Не дулись, будь-то в ссоре?» «О, нет, сэр». «В. Кто вам приказывал?» «Старик, сэр». «В. Позже ему и мистеру Бекфорду вы подали чай?»